«Встраивание качества – принцип, а не технология». История, которую рассказала мне управляющий заводом Reiter Automotive, помогает понять, что необходимо для успешного встраивания качества. Он руководит заводом в Чикаго, который изготавливает звукопоглощающие материалы и поставляет их для Тойоты. Его наставник из Тойоты сказал – что заводу необходима система Андон для оперативного выявления проблем качества. Управляющий заводом распорядился, чтобы инженеры разработали систему Андон, подобную той, которую используют Toyota со световыми щитами, подвешенными к стропилам, напрямую соединенным с кнопками на рабочем месте оператора. По сравнению с заводами Toyota, этот завод был небольшим, Но управляющий решил сделать все возможное, чтобы эта важная система действовала должным образом. Когда наставник из Тойоты посетил его завод, управляющий с гордостью продемонстрировал ему сложную систему Андон, сделанную на заказ. Тогда учитель посадил управляющего в машину и поехал с ним в ближайшую лавку вроде тысячи мелочей. Там он взял с полки три флажка – красный, желтый и зеленый. Наставник вручил их управляющему и сказал «Андон». Он дал ему понять, что внедрение «Андон» не означает приобретение сложных новейших технологий. «Андон» работает только тогда, когда вы научите своих работников выявлению проблем и их незамедлительному решению. Если процесс решения проблем не отработан, и люди не знают, как к нему подступиться, тратить деньги на сложные дорогие устройства бесполезно. Американцы нередко полагают, что можно решить проблему, купив новую технику. Тойота, решая проблемы, в первую очередь занимается людьми и процессами, и только потом дополняет и поддерживает работу людей с помощью техники. Компания General Motors вначале копировала систему лидеров команд завода Нумми. Речь идет о сотрудниках с почасовой оплатой, основная обязанность которых ⁇ помочь членам команды. Но большую часть времени лидеры команд проводили в курительной комнате или за игрой в карты. Не было толку нажимать кнопку ⁇ Андон ⁇ если рядом нет того, кто придет на помощь. В ходе одного из последующих преобразований General Motors поступила умнее. На заводе Cadillac компания установила сложные системы Andon. Это были комплексные, отработанные системы. Когда оператор нажимал на кнопку, линия продолжала двигаться, пока машина не достигала следующей рабочей позиции, где линия автоматически останавливалась в фиксированной позиции. Система оказалась очень дорогой и, наверное, в прошлом General Motors распространила бы ее на другие производства очень быстро, чтобы добиться окупаемости. Однако вместо этого в компании решили, что возможность автоматической остановки будет вводиться в действие только тогда, когда команда пройдет полный аудит по бережливому производству. В General Motors поняли, что система «Андон» эффективна только там, где операторы следуют стандартной рабочей процедуре. Материалы на рабочие места поставляются с помощью канбан по системе вытягивания. Соблюдается дисциплина, а лидеры команд немедленно реагируют на обнаруженные проблемы. Такое решение привело к тому, что все команды стремились пройти аудит, чтобы получить право пользоваться системой «Андон» в полном объеме. Каждый раз, когда очередная команда успешно проходила испытание, это событие торжественно отмечалось. В работе по повышению качества для Toyota важнее всего процесс и люди. Вы можете истратить уйму денег на самый лучший, И самый современный «Андон», но качество останется прежним. Поэтому в первую очередь вы должны позаботиться о том, чтобы все сотрудники компании усвоили принцип «За качество» отвечает каждый. Обеспечение качества для потребителя должно определять вашу систему ценностей. И здесь нет места компромиссам поскольку ваш бизнес существует только благодаря тому, что вы создаете добавленную ценность для потребителя. И именно это позволяет вашей компании зарабатывать деньги, а сотрудникам сохранять свои рабочие места. Обычная тактика Toyota в отношении качества такова. Всесторонне осмыслить любой проект. Предупреждать проблемы как можно раньше, и принимать контрмеры, которые позволят избежать возникновения проблем. Подчас требуется остановиться, чтобы обдумать задачи проекта и дальнейшие направления работ. Это не отменяет жестких сроков разработки, которые пересматриваются крайне редко. Подход Toyota предполагает формирование производственной культуры, поощряющей остановки, или замедление производства, если того требует задача обеспечения качества. Выполненное по первому требованию, оно в долгосрочной перспективе позволит повысить производительность. С этой философией тесно связаны подходы к решению задач и непрерывному обучению сотрудников организации, которые практикует Toyota. Полагаю, слушатель уже понял что все составляющие Дао Тойоты, философия, процессы, партнеры и решение проблем повышают ее возможности встраивать качество и обеспечивать удовлетворение запросов потребителей.